Глава 31. Карлсбадт, 1899 год. Мария под руку со своей новой подругой Александрой Протасовой, женой богатого помещика, чинно прогуливалась возле источника, придирчиво окидывая взглядом всех хорошо одетых женщин. Раньше они вызывали в нее восхищение, желание в чем-то подражать, хотя бы в манере носить шляпку. Но теперь пробуждали только раздражение и гнев. Несколько месяцев назад они переселились в самую дешевую гостиницу, в маленький номер со скрипучими кроватями и с желтыми застиранными простынями. Деньги от продажи дома и наследства Василия, он получил свою небольшую долю после смерти отца, были потрачены. Василий в отчаянии написал письмо матери, но она, еще не пришедшая в себя после самоубийства Петра и неожиданной кончины мужа, занималась продажей имений и отвечала, что много за него не дадут. Так они и оказались на окраине города в бедном районе. К тому времени Марии до смерти надоел Карлсбад с минеральной водой, отдававшей ржавчиной, с чванливым пустым обществом, кичившимся своей родовитостью и деньгами. Их пустые разговоры о идеях и нарядах раздражали и вызывали тоску. Она пробовала завести знакомства с людьми, слывшими умными и прогрессивными, но они не очень хотели с ней знаться. Эти люди предпочитали мужскую компанию, где ей не было места. От скуки Мария сошлась с Александрой Протасовой, маленькой курносой дворяночкой, довольно хорошенькой, но глупой как пробка. Анна с удовольствием ссужала Торновскую деньгами, не требовала их возвращения, потому что не привыкла их считать, и тем самым заслужила благосклонность Марии. Она делала вид, что слушала весёлую болтовню Протасовой, а сама погружалась в невесёлые думы о будущем, рисовавшимся ей в самых чёрных красках. Василий, не привыкший работать, пил, гулял, оставался ночевать у любовниц, которых почти не прятал. Играл в карты, швыряя большими суммами, и не заботясь о том, что скоро его детям будет нечего есть. Мария много раз пыталась поговорить с ним, и эти попытки ни к чему не приводили. Он смотрел на жену, осоловел ими от вина зелеными глазами, в которых загорались огоньки ненависти, и сжимал тонкие губы под полоской усов. Тарновский ненавидел ее. Ненавидел и боялся с тех пор, как она призналась ему в своей виновности в гибели его брата. И Мария это чувствовала. каждую ночь, зарываясь лицом в подушку, женщина давала волю рыданиям, но всплески гнева и отчаяния ничего не могли изменить в её несчастной жизни. Вот и сегодня, прогуливаясь под руку с подругой, она представляла вечернюю встречу с мужем, сильный запах вина, исходящий от него, красное разгорячённое лицо и искрящиеся глаза, готовые испапелить её. Мария не слушала, что говорил ей Александра. Светские сплетни её нисколько не интересовали. Но когда мимо них прошествовала стройная, высокая, поразительно красивая дама, одетая во всё чёрное, Торновский сжал руку подруги. "Гляди, как хороша. Кто это?" Александра остановилась и растерянно заморгала. "Где? Вот эта в чёрном? О, вы её не знаете?" Мария покачала головой. "Она очень красива, у неё вызывающая красота." Дворяночка улыбнулась. Вот именно, вызывающее. Странно, что вы и не слышали о ней. Это Надина фон Мерц, жена престарелого барона Мерца. Знаете, у него есть всего одно достоинство он безумно богат. Сама Надина, дочь обедневшего князя, который, чтобы поправить свои дела, сосватал дочь за старика. Она вздохнула. Говорят, Надина плакала и валялась у него в ногах, ничего не помогло. Тогда она попыталась разжалобить жениха, и тоже неудача. В общем, её выдали за барона. Она прожила с ним года 3, как говорится, в любви согласись, так и согласии, пока на горизонте не возник граф Чернов. Он безумно влюбился в Надину и закидал её письмами. Никто не знает, подарила ли она ему свою любовь, но барон приревновал и вызвал Чернова на дуэль. Представляете, какой ужас? На дуэль? Мария охнула и прикрыла рукой рот. И что же дальше? Протесова снова вздохнула. А дальше произошло то, чего все и ожидали. Граф застрелил барона. И эта женщина, Мария, запиналась от волнения, осталась с графом? Александру хмыльнулась. Как бы не так. Она отказала графу от дома и погрузилась в глубокий траур по мужу, в котором пребывает и по сей день. Видите, надины одета в чёрное. Вся её одежда с тех пор только чёрного цвета. Мария с восхищением провожала глазами стройную, тонкую как тростинка баронессу, сознавая, что не одобряет, а наоборот, осуждает её поведение. Подумать только, и её выдали замуж не по любви за какого-то старика, пусть и очень богатого, а навстречу молодого, красивого графа, готового бросить к её ногам всё, в том числе и жизнь, и отказался от своего счастья. Вот она, Мария, никогда бы так не поступила. Глупо зарывать себя в траур, когда можно наслаждаться полной и насыщенной жизнью. Они погуляли ещё немного, перекидываясь шуточками по адресу девушек, находившихся под строгим надзором мамаш, напоминавших разъярённых наседок, и Мария засобиралась домой. "Дети, понимаете ли. Но «Ну, я надеюсь, вы придёте завтра". Александра состроила милую гримаску. "Мне без вас так скучно. Здесь все прескучные". Конечно, я приду, пообещала Мария, лихорадочно соображая, что она станет делать, когда придётся уволить единственный персонал няню для детей. Закончатся её нечастые прогулки возле источника. Впрочем, хорошо, если они лишатся только этого, а если всего остального? В последнее время Василий будто ошалел. Торопливо распрощавшись с подругой, она пошла к отелю, гадая, дома ли супрок. Василий, как всегда, отсутствовал. Мария отпустила няню, немного поиграла с детьми, уложила их спать и села у окна, с грустью глядя на серую улицу, полную разношёрстной публики. Главная боль, к которой она старалась не обращать внимания, гуляя с Александрой у источника, теперь была нестерпимой, вызывая резь в глазах и красные круги. Мария хотела налить себе крепкого чая, но не могла встать. Ноги её не слушались. Она поднесла руку к албу и тут же отдёрнула. Всё лицо пылало. "Да у меня жар", пронеслось в голове. "Но я не могу заболеть. Доктору нужно будет платить". Женщина с усилием поднялась и с трудом дошла до кровати. Прохладная подушка чуть освежила её, но не принесла особого облегчения. Когда Василий вернулся домой, он застал Марию, метавшуюся в жару и что-то бормотавшую о деньгах. скрипя сердце, Торновский пригласил знакомого доктора, и тот нашёл у неё сильную простуду. Его длинные рецепты и рекомендации не обрадовали Василия. Он давно уже не хотел тратить деньги на ненавистную жену. Скажите, во сколько обойдутся все эти лекарства? осведомился Торновский, изучая размашистый почерк врача. Вы знаете, доктор, мы стеснены в средствах. Вам придётся потратить гораздо больше, если болезнь разобьётся. ответил доктор сухо и взглянул на него темными глазами, казавшимися еще больше из-за линь сачков. «И как-никак, она мать ваших детей?» «Она мерзкая тварь», — подумал Тарновский, но вслух произнес. «Да, конечно, я все сделаю, чтобы она поправилась». Не желая тратить деньги на посыльного, он отправился в аптеку и придирчиво выбрал самые дешевые лекарства. Фраза доктора о том, что болезнь может развиться, если ее не лечить, крепко засела в воспаленном мозгу. Конечно, болезнь разовётся, и тогда эта ненавистная женщина умрёт, умрёт и наконец-то освободит его от своего присутствия. Подумав об этом, он захотел немедленно выбросить все лекарства, но потом решил, что доктор может догадаться. Больная не получила вообще никакого лечения, что не говоря о на идиота, этот искулап не похож. Он постарается, чтобы жена не выстравила, но сделает это осторожно, поумному. И тогда Так давно можно будет вернуться в Россию и начать жизнь заново.